Мы двигались по направлению к Серноводску, пока не зашло солнце. Я думал, что в темноте поиск прервется, но ошибся. Никитин с Галбацием лишь спешились, зажгли факелы. Это было для меня облегчением. Целую ночь бездействия я бы не вынес. Адъютант с казаками, не имевшими отдыха после восьмидесятиверстной скачки, форт вскоре выбились из сил. Я посоветовал им сделать привал, а потом нагнать нас. До самого рассвета мы шли втроем. Мое участие заключалось в том, что я вел в поводу трех лошадей. Рано утром, когда большая часть пути была преодолена, Голбаций вдруг встрепенулся, и Гартан, навоскликнув что-то, показал на прикрытый кустами ручеек. Он нес свои звонкие воды в шагах в двадцати от обочины.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 Я боялся туда идти. Губы мои зашептали молитву с удестерённой страстью. — Это произошло здесь! — крикнул Олег Львович, показывая на утоптанный кусок земли. Они прятались в кустах. «Кто — Кто? Но ответ был мне уже ясен. от Отпечатки в большинстве своём были от неподкованных копыт. Я знал, что обреки лошадей не подковывают. Задыхаясь, я направился к ручью.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 Если бы она была из простых, они перепродали бы ее работорговцам, а подарили в санне. видно, что она барышня, за нее потребуют выкуп. Они и слугу бы не убили, дон да видно, сопротивлялся. Я был готов к самому худшему, поэтому немного воспрял духом. Вы, наверное, знаете, что это именно похищение. Он повернулся к приятелю, который приспокойно поил из ладони своего котенка и спросил что-то на клекочущем наречии. Голбаций коротко ответил. — Да, это обряки. Подстерегли, выскочили увезли. И мертвого до нитки раздели. Тоже их неповадка. — Надо в погоню! — вскричал я. Они еще потолковали между собой. — Пустою.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 Несколько дней, в течение которых никто ничего не знал о местонахождении Дарьи Александры и не было уверенности в том, что она жива, я провел как в плусне. Не спал, не ел, я дневало ночевал в доме Фигнеров, прежде труднодоступной, представлявшийся мне чуть ли не крепостью от стен, которые я отступил, не могши взять их штурмом, теперь этот дом отворил передо мной дверь». Мы очень сблизились в эту горькую пору с Александром Фадеевичем. Грозный и даже жестокий на поле брани, он оказался самым нежным и трепетным отцом. А чувствов во мне такое же неподдельное отчаяние, генерал не хотел со мной расставаться, а я с ним. Несколько раз, не стесняясь друг друга, мы рыдали, когда рядом никого больше не было однажды над треснутым от слез голосом он сказал, «Вы, кажется, ухаживали за Дашей, и она принимала это благосклонно. Прежде я был недоволен, считал, что вы ей совсем не пара, а теперь только б она вернулась, только б вернулась, он не договорил, мы обнялись и завыли дуэтом».